Глава 79. Затишье перед бурей. Джон сидел на столе, смиренно сложив руки на коленях. Павел светил фонариком в голубые глаза. Зрачок реагировал, а юнит нет. Уилл. Рита опустилась на корточки и взяла его за руку. Мутный взгляд тров надушно скользнул по её лицу. Установленный позывной Джон, хрипло пробубнил брюнет. Изменить? Нет. Беликова понурила голову и сглотнула подкативший ком. Не надо ничего менять. Просто вернись. Приказ неясен. Требуется уточнение. Маргарита шумно выдохнула и уткнулась лбом ему в колено. Ну что мне с тобой делать? Имеется пять стандартных возможностей. Тут же последовал ответ. Перечислить? Не надо. Сделай паузу. Повлеченко потрепал её по плечу. Мы уже 2 часа бьёмся, а толку чуть. надо отдохнуть. Паша Рита вскинула голову и бросила на друга выразительный взгляд. Не могу я его так оставить. Неужели не понимаешь? Это же я виновата, я. Ну, казак почесал затылок. Во всём надо видеть светлую сторону. Какую же? По крайней мере, он не гонится за нами с топором. Это безусловный плюс. Иди ты к чёрту. Не бросайся словами, белка, шикнул Павел и трижды плюнул через левое плечо. И без того чертей хватает, хоть ложкой ешь. Прости, вздохнула Рита. Чертей в последнее время действительно имела связи с вызбытки. Что ж нам делать с ним, Паш? Она похлопала Джона по бедру, несчастный не шевельнулся. Ты попробовала тот свой способ? Да, буркнула Беликова. Не покраснеть бы. Не сработал он. А кодировку волевых центров меняла, алгоритмы, циклы, Получив на всё утвердительный ответ, казак беспомощно развёл руками. Тогда остаётся одно, самое очевидное. Рита перехватила взгляд товарища. Понять, к чему он клонит, не составило труда. Уничтожить бессмертную тварь это не самая лёгкая задача, устало проговорила она и зевнула. Но если это вернёт Джону сознание, я готова рискнуть. Что предлагают твои друзья из КГБ? Паша вытер ладони антибактериальными салфетками. Есть у них план. Маргарита наприглась, впирилась в Павлеченко глазами, а под лопаткой противно кольнуло. С чего такие вопросы? Простой интерес или не так ли не права была Кобра, когда не стала посвящать меня в детали? Мелькнула мысль и рита поёжилась. Они ничего не сказали мне пока, призналась она и поднялась. Но Павел нахмурил кустистые брови: "Зачем тогда тебя вызывали?" Неужели просто поболтать? Кобра спрашивала про Беликова-секлась. Про Джону. Она положила руку на плечо Юнита. Врать Пашке мерзко и низко. И Рита почти ненавидела себя за это, но иначе сейчас нельзя. Шеф в любой момент мог залезть в буйную казачью голову и натворить там неописуемых бед. Лучше не рисковать. Понимаю. Кивнул Павличенко, а Беликову аж передернуло. Что вот он понимает? Мысли прочел, что ли? или поверил нелепому объяснению. Хоть бы второе. Павел отошёл к угловой этажерке, где разместил разнокалиберные медицинские приблуды. Ты в курсе, что выглядишь как оживший мертвец, заявил он и принялся ковыряться в содержимом тревожного чемоданчика. Тебе надо поспать хотя бы час, немного расслабиться и восстановить силы. Хочешь, дам лёгкое снотворное? Нет, Рита выкрикнула это так резко и категорично, что Паша обернулся, нахмурился. Белка, ты чего? Ничего, поспешно отозвалась Маргарита. Взяла за руку пребывающего в Сопаре Джона и потянула, вынуждая встать. Ничего не надо. Любым препаратам я предпочту бокал сухого красного. Ты же знаешь. Павел кивнул, улыбнулся. Ну, тогда обещай, что раздавим бутылочку под разговор, как в старые добрые времена, когда весь этот кошмар закончится. Обещаю, на полном серьёзе ответила Беликова. Сердце в груди разрывалось на части. Как же мучительно хотелось довериться Пашке полностью, без оглядки и подозрений, как прежде. Но пойдём, Джон. Рита разместилась в дальнем углу блока, организовала приличную кровать, сдвинув пару стульев и пуф, и кое-как улеглась, подложив под голову руку. Джон сел рядом прямо на пол, активировав режим контроля на случай опасности. Бесцветно поинтересовался юнит. Рита колебалась недолго. Да, чуть слышно сказала она. Активировать. Выполняю. Несколько минут Маргарита рассматривала его точёный профиль, а потом закрыла глаза и провалилась в неглубокий, но на редкость тревожный муторный сон. Сначала её снова занесло на Олимп, где в хихикающих фиолетовых дебрях поджидал своих жертв Оскар Блэквуд, а потом она вдруг оказалась под толщей воды. Беликова тонула, а монстр из глубин звал её. Звал, и звал, и звал. Рита, Рита, повторял знакомый голос. Рита! Кто-то кричит. Паша или Джон? Кричал, разумеется, Павлеченко. Джон попросту ухватил её, поднял и удерживал в относительно вертикальном положении, крепко прижимая к себе. Что? Спросонья Беликова никак не могла собрать мысли в кучу. Даже не сообразила, где находится. Что происходит? Из темноты соседнего блока выплыла кобра. В руке плазменная винтовка, на лице решимость, за спиной вооружённые до зубов Ризо и Асуми. "Пора", коротко бросила Фарида Ильдаровна, выразительно передёрнув цевьё. "Полидевка заманил тварь в ловушку. Нам осталось только захлопнуть капкан".